Глава 38. Небольшое народное войско и дружина княжеская спешно прибыли на место брани как раз к началу сражения. Князь Елычар, облаченный в пластинчатые легкие кожаные доспехи, сидел на черном статном скакуне. Длинный меч висел на поясе по правую сторону, а за спиной виднелся короткий узкий лук и замшевый колчан со стрелами. Хан Арслан был впереди, опоясанный красным поясом. Ждал переговорщика, явно намереваясь пройти по ларойским землям без боя. Напряжение читалось на его лице, однако, несмотря на возраст, сидел на повозке гордо, выпрямив спину. Люди молча толкали телеги с провизией, вытирая под солба, ибо кони остались в лагере по ту сторону реки. А погода тем временем снова изволила хмуриться. Неравен час зарядит сильный проливной дождь, и поднимется ураганный ветер, вызывая самые настоящие оползни и сели в горные местности от Бэбуши. «Прибыл, братец!» окликнул Мстислава князь Елычар с усмешкой. «Подвиг мой украсть думал. «Скорее не посрамить собственную честь!» — проворчал Мстислав, приближаясь к могучему воину на пол головы выше его самого. «Земли мои за спиной виднеются. Как я мог оставить тебя здесь с войском, а сам отсиживаться на погосте?» «Добро», — согласился брат. «И что же, в измене меня не заподозришь?» «Слухи летают разные. Сокол принес весточку, будто умер ты. Помог кто-то из близких тебе людей». Враки, но не без причины, ответствовал великий княсенский. Хан Арслан подговорил и Эльдара. Похоронили его недавно, и еще нескольких криконов поймали, сидят в хлеву связанные. Будем выяснять после сражения. Ну, это всегда можно, согласился Елычар. Главное, чтоб сам хан не сбежал. У него, полагаю, вы спросить будет удобнее, нежели пытать всяких прихвостней вражеских. — Так стар же, хан Арслан, что с него спрашивать? Дубу даст от одного только вида пыточных инструментов, — усмехнулся Мстислав. — Но знаешь, сейчас, когда ты все это говоришь, хочу попросить тебя об услуге. — Проси? — кивнул брат, улыбаясь. — Неужто желаешь сам с врагом расправиться? — Не поеду я в столицу, как планировал ранее. Вместо себя отправлю Сиваса и Береслава. Они всю мою историю и перескажут. А вместе с ними отправится еще и кузнец один. Был иваном зовут. Пристройте его при казарме. Будут вам доспехи знатные. Мастер он рукастый, сильный, расторопный. Такой везде пригодится. Ну, это всегда можно, — повторил князь Елычар. А что, до столицы? Долго тебя не будет? Что отцу передать? Годков несколько, — пожал плечами Слава. Жениться хочу, да боюсь отца разгневать. Не одобрит он выбор мой. Точно ведь не одобрит. Вот и надумал схорониться в глуши, чтобы он успел остыть к тому времени, когда у нас уж дети пойдут. — Ай, ты хитро поступить решил. А коли ранят тебя в сражении, что прикажешь делать? Здесь же, на поле брани брось, а левести к лекарям отцовским. — Тут уж как-нибудь разберемся, — проронил князь Сенский, указывая вперед. Погляди лучше. Непогода совсем разбушевалась. Устремив взор по указке брата, Ялычар и впрямь заприметил неладное. Ветер поднялся нешуточный, однако жадовой сколоройского, стоящего вдоль кромки леса на краю большой горной поляны, долетали лишь слабые его отголоски. «Глядите — Глядите! — крикнул молодой латник, кивая в сторону ущелья. — Вихрь! В здешних землях! чудеса между тем по ущелью тотчас прогулялся самый настоящий смерч быстро двигаясь от повозки к повозке заставляя войска неприятеля разбегаться в рассыпную часть их бросилась обратно к переправе другие надумали спрятаться в ближайшем лесу вот только княжеская дружина была наготове могучие воины обнажили мечи ожидая приказа к началу боя не убивать Мстислав показал знак воеводе, отчетливо понимая, что природа неспроста вмешалась и в этот раз. Плохие предчувствия бередили душу. «Старика пленить? Его войска, которые сдадутся, тоже? Пусть наш отец дальше разбирается, что с ними делать!» «Как думаешь, эта нечистая сила на нашей стороне побывала?» Елычар угрюмо смотрел на бушующую непогоду. «На нас случаем не перекинется?» «Уверен, наших не тронет», — согласился Мстислав. «А мне, пожалуй, пора возвращаться. Боюсь не успеть вовремя». «Не знаю, с кем ты связался, однако же выглядит это страшно. Сила такая не каждому дана. Мощь доселе невиданная». «Если бы только сила!» — выдохнул князь Энский. «Скорее наказание. Бывай, брат. Отца проси не гневаться». Но мстить за Велеслава, как мне было предписано по рождению, я не вижу никакой надобности. Посему выберу другой жизненный путь. Пойду своей дорогою. — Смотри там, Слав, не помирай, пока не исполнишь обещанное, — хмыкнул елычар, А в ответ на вопросительный взгляд добавил, — пока не покажешь в нашему отцу. Он ведь не успокоится и с меня спросит, ежели обманешь его. Усмехнувшись славы кивнул и спешно развернул гнедую кобылу, которую еще совсем недавно выпросил у болотниц под честное слово. Главное, чтобы Сивас не разболтал лишнего императору, ведь Мстислав перед походом вынужденно доверил ему тайну в надежде на помощь и беспрекословную верность. Сила бушевала. Рвалась наружу, обжигая внутренности Алины будто огнем. Руки выкручивала, тело ломило от боли. «Это ж сколько в тебе сидит!» Изумилась Соня, нервно покусывая губы. «Тише, тише, терпи. Скоро все пройдет». «Ну-ка!» В комнату вошла бабуля, неся с собой тазик, тряпку и салфетку. «Мариш, сюда, дорогуша!» «Стоит ли?» «Еще как стоит!» — выдохнула ведьма. — Давай ты помоги. — Знали бы, что так будет, погоняли бы ее по мирам, дабы силу истратить. Это ж сколько в ней магии накоплено! Неужто за всю жизнь скопилось столько? Неудач наверняка совсем одолевали. Слезы застыли в уголках глаз дочери, едва она подошла к кровати, взяв маму за руку. — Держись. — Правильно. Впитай побольше магии. Облегчи ее долю. «Закрой глаза и заставь себя принять ее силу!» — советовала болотница. «Ближе сядь вот так и подумай о природе. Представь лес, веточка к веточке, листва шумит, лес шепчет!» «Услышала?» Марина, шмыгая носом, кивнула. «А теперь представь ветер ураганный, сильный!» Подмогнём немного, покуда возможность имеется. Давай, представь, ущелье горное какое... — Сонь, садись рядом, — ворчливо приказала болотница. — Откуда ж столько силища в такой хрупенькой девоньке, а? Это ж надобно. — Сплоховали мы с тобой, дурынды, не предвидели. — Да разве всё предвидишь? — Но к ней беречь! осадила взрослая ведьма. «Горную цепь от бабуши представь, и ущелье, что в княжестве Янском!» «Вижу!» — выдохнула Марина. «Прямо перед глазами повозки, и людей вижу!» «Угу!» — кивнула старушка, выжимая тряпку. «Я тут оботру ножки до да компресса устрою, а вы помогайте!» «А что делать-то?» «Ветер, представь! Силу направь! Сложи губы трубочкой и подуй на них, чтобы разбежались в разные стороны!» Марина, как было велено, подула со всей силой, вызывая на поле брани самый настоящий смерч. «Ух», — сказала Соня, — «смотри, не переусердствуй, людей князя не зацепи, да сели и пат не вызови». «Как? Я что-то не то делаю?» «Да все так», — ответила старушка, — «не отвлекайся». Сноровисто обтерев влажной тряпкой ноги Алины, она взяла другую салфетку, макнула ее в травяной раствор и уложила компресс на голову. Кажись, все, рана, мало силушки истратили, проворчала Соня. Больше опасно, горы разгневаются. Заканчивайте, приказала болотница, стряхивая руки в угол. Надобно еще думать, куда силушку деть. Может, я заберу? Да куда тебе? У самой, небось, запас не меньший. Тогда пусть поспит еще денек и кончится мучение ее, предложила Соня. Поесть бы ей хоть немного, ответила болотница, хмурясь. Но, боюсь, не сможет проглотить. Назад выплюнет. Давайте я попробую, с надеждой попросила Марина. Буду кормить, пока не проглотит. Ведьмы переглянулись и лишь руками развели. Сейчас принесу. — ответила Соня и попросила наставницу. — Будь здесь, вдруг хуже станет. <свист> — Угу.